Глава 22. 21 ноября 2022 года. Понедельник. Елена Петраш. Линейный контроль – это такие люди, которые сами на скорой работать не умеют, но зато знают, как надо работать нам. И нет, я не предвзята из-за того, что халтурю и боюсь, что спалит. Я никогда не халтурю. Вообще. Я выкладываюсь на максимум и еще чуть-чуть. Всегда. Как это делал мой папа, который был одним из самых крутых врачей в столице. «Лучший. По трекеру вы должны были приехать десять минут назад. С чем связана задержка?» Пузатенький, плюгавенький мужик смотрел снизу вверх так, словно бы одно его слово, и нас казнят. «Авария на дороге. Пробка». Тихонечко сделав глубокий вдох и медленный выдох, ответила я. «Я видел, что вы пять минут стояли во дворе». «Да, стояли. Потому что из чемоданчика высыпались медикаменты, и мне пришлось их собирать». Но это заняло ни разу не пять минут, пусть не обманывает. Я рассыпал медикаменты, пришлось их собирать. Саша, я не ослышалась, он только что прикрыл меня. Нет, мы, конечно же, уже давно нормально взаимодействовали, но чтоб так. Покажите планшет с бланками. Их пятнадцать, а должно быть двадцать. По какой причине не пополнили? Откройте чемоданчик. Ампул двадцать восемь, а должно быть тридцать. И прочее, прочее. У Саши уже начинали раздуваться ноздри и дергаться левый глаз. Я вонзила ногти в ладони с такой силой, что даже с учетом того, что они у меня давно уже без гель-лака и острижены почти под ноль, чувствовала, что на коже останутся следы. Мы торчали здесь уже полчаса. Тридцать грёбаных минут, за которые черт знает сколько человек могли не дождаться помощи. «Иван Валерьевич, а можно как-то ускорить процесс? Мы тут битый час торчим». Походу, Саша сегодня читает мои мысли. «Вы это мне говорите? Ваше безответственное отношение к работе может стоить людям жизни. Людям жизни может стоить то, что вы пересчитываете каждую ампулу в аптечке, и мы ждем, пока вы закончите это делать, вместо того, чтобы принимать вызовы и ехать к пациентам». Услышала я собственный голос. Услышала и сама удивилась тому, что сказала все это. «Мне же... мне не свойственно вот так». «Было не свойственно Раньше». «Елена Владиславовна, я зафиксирую ваше неподобающее поведение и последствия...» «Какие к чертовой матери последствия, дядь? Ты тут фигнёй страдаешь, а у нас работа!» «Взвился Саша». «Это ни в какие ворота не лезет!» Круглое лицо мужика раскраснелось, как помидор. «Завтра же вы все будете уволены!» «Угу, попробуй», — буркнул Саша. Идем, Лен, поработаем до завтра, пока не уволили». Рывками, закрыв чемоданчик, взял его в одну руку, а другой подцепил меня под локоть и повел к выходу из квартиры. Контролер продолжал что-то кудахтать, но у меня в ушах так громко стучало сердце, что я не могла разобрать слов. «Мудак, блин, как они достали!» – ругался Саша по дороге к машине. «Работаешь тут за эти копейки, как проклятый, а к тебе каждый придурок имеет право придолбаться из-за ерунды». «Спасибо, что заступился за меня», — сказала я, взяв его под руку. Мужчина замер, а потом его губы дрогнули в подобие улыбки. «Ну, ты первая это начала. Тебе тоже спасибо». «Мы же одна бригада». «Да, точно». Мы подошли к машине и забрались внутрь. «Ребята, ну что так долго-то? Вроде же серьезного ничего», — обеспокоенно спросил Сергеич. «Линейный контроль там», — буркнул Саша. «Ванька, встань-ка, блин! Докапывался до всего, до чего мог. Достал!» «Сань, ты чё, ему сказал что-то?» «Да оба сказали», — выдохнула я. «Может быть такое, что у тебя, Сергеич, новая бригада будет?» «Да ну, ребят, ну как так, а? Вот зачем вы? Ну, потерпели бы чуток. Знаю, бесит они, да? Но теперь-то что делать?» В этот момент пискнул рабочий телефон, пришел новый вызов. «На вызов ехать, Сергеевич, И с мигалками. Инфаркт», — сказала я и назвала адрес. Злость и адреналин постепенно схлынули, и еще до того, как мы добрались по указанному в вызове адресу, пришло понимание, что именно я наделала. Этот Ванька-встанька накатает бумагу, и мой самый большой страх станет реальностью. Я останусь без работы и с такой записью в трудовой книжке, что меня потом только кассиром в супермаркет возьмут». Не то чтобы я что-то имела против кассиров, но я медик, я хороший медик. Панику и мыслемешалку прервала необходимость оказания помощи пациенту, потом еще одному, и еще, и еще. Но в какой-то момент стемнело, потом начало светать, и это означало, что все, смена закончилась, и нам пора в нашу больницу. А там уже начальству все известно. И вот тогда. Лен, ты извини меня, я тут думал. Зря я набычился. «Не начал бы, ты, и не было бы ничего», — сказал Саша, когда мы направлялись к дверям больницы. «Я всю вину на себя возьму, а ты, чтоб молчала». Я сама была в шаге от того, чтоб что-то ему сказать. Но сделал это я. А потом уже и ты включилась. Я знаю, как сильно ты дорожишь этой работой и не позволю тебе потерять ее из-за меня. Сам-то, если честно, выгорел и знатно. Достала все. Брат в бизнес зовет. Я все раздумывал и взвешивал... А вот оно как получилось. Все решилось само собой. Ничего не решилось. Саш, медицина это твое. Какой бизнес, какое выгорание. Ты живешь работой. И я не позволю тебе взять всю вину за ситуацию на себя. Вместе будем отвечать. Уволят. Ну что ж. Лен. Включился мой телефон. Звонила Елизавета Львовна. Ну вот, вот собственно и все. Елена Владиславовна, зайдите, пожалуйста, в мой кабинет. «Хорошо, сейчас буду». «Чё, всё? Идём?» «Вызывает только меня». Я пожала плечами. «Вместе пойдём», – безапелляционно заявил Саша, и мы двинулись в кабинет заместителя главврача. Меня охватило чувство обречённости. Было понимание, что в третий раз мне уж точно просто не сможет повести. Это нереально. Было до слёз жалко свою работу. Я ненавидела то, что не смогла промолчать. Раньше же могла, а теперь-то что помешало? Промолчала бы, все было бы не так ужасно. Максимум выговоры и лишение премии, а так. Мы с Сашей переглянулись, и я постучала в дверь. Да-да. Елизавета Львовна, можно? Проходите. Царственным тоном проговорила женщина, окидывая меня холодным и неприязненным взглядом. Я вызывала только вас, добавила, увидев Сашу. Но по вопросу, который касается бригады, верно. Если это так, то говорите, пожалуйста, со мной. «Конфликт с проверяющим спровоцировал я. Елена Владиславовна здесь ни при чем. Глаза Елизаветы Львовны сузились и стали напоминать змеиные. «Судя по вот этому документу», — она махнула бумагой, — «в конфликте принимали участие вы оба. Александр Александрович, то, как вы прикрываете вашу напарницу, или не просто напарницу, весьма похвально. Но лучше бы вы стальжирьяны следили за своим профессионализмом». И занимались тем, чтобы качественно выполнять свою работу, а не чтобы качественно устраивать свою личную жизнь. «Вы на что намекаете?» – выпалил Саша. Змеиные глаза Замы уперлись в мои. «Понятно, на что она намекает. Вовсе не на меня и Сашу, но на меня изверено. Настанет когда-нибудь время, когда я перестану страдать из-за мужиков. Или, если быть более точной, из-за собственной глупости». Впрочем, Зверину-то я четко обрисовала свою позицию. Но вот в случае с контролёром чего то не смогла промолчать. Похоже, моя глупость трансформировалась в какую-то новую форму. Я не намекаю, а предлагаю вам обоим написать заявление об уходе по собственному желанию. Иначе... Дверь кабинета открылась, и в него буквально влетел Зверин. Я не понял, а что здесь происходит? Темные глаза мужчины метали молнии. От этого взгляда и металла в хриплом голосе мужчины Елизавета Львовна побледнела. Кашлянула, дернула застегнутый воротник белой рубашки, расстегивая верхнюю пуговицу. «Да вот, Демьян Ильич, пытаюсь решить вопрос с бригадой, на которую пришла жалоба от сотрудника линейного контроля». «Через мою голову, да?» «Если бы я была Елизаветой, то сейчас бы нашла способ провалиться сквозь землю, потому что Зверин в этот момент полностью оправдывал свою фамилию». И он не орал, нет. Повышать голос ему не надо было, чтобы давить настолько сильно, чтобы вызывать панику. «Выйдите!» — рыкнул он нам, и мы были рады подчиниться этому требованию. Выскочили, как ошпаренные из кабинета, заперли дверь. Переглянулись. Сашин взгляд буквально горел от злости. «Может, он не хочет нас увольнять, как думаешь?» — уцепилась за соломинку я. «Угу, конечно». «Не хочет. Тебя!» — выплюнул он. «Саш, я не совсем понимаю. Зато я прекрасно тебя понимаю, даже не осуждаю. Это я, дурак, забыл, что такие, как ты, всегда в домике». Бросил он и пошел прочь. Прислонившись к стенке, я закрыла лицо руками. «Да твою же мать!»